Трудные версты. Ремезов был первым сибирским историком, припавшим к роднику народного творчества. Родник не иссяк после смерти историка. Замечательный народный поэт Кирша Данилов не только повторил в своих песнях казачьи предания о Ермаке, но и положил их на бумагу. Фольклор недаром называют поэтической памятью народа. Сибирские казаки прилежно хранили воспоминания о сибирском взятии. Время сделало свое дело, и исторические песни о Ермаке стали напоминать героический эпос. В глазах народа ермаковцы приобрели черты былинных богатырей. Собрались на Волге удалые добрые молодцы, славные атаманы донские, Ермак Тимофеевич с товарищами. Долго думали они думушку сокрепка ума сполна разума. Надумали идти в усолье к Строгановым, чтобы взять там много свинцу, пороху и запасу хлебного, а оттуда вверх по часовой реке. Путь казаков из владений Строгановых на Урал описан в песнях Кирши Данилова с поразительной точностью. Где Ермаку пути искать? Пути ему искать по Серебряной реке. По Серебряной пошли, до Журавля дошли. Оставили они тут лодки-коломенки. На той Барачунской переволоке Одну тащили, да надселися. Там ее и покинули. И в то время увидели Баранчук-реку, Обрадовались, поделали баты сосновые и лодки-набойницы. на бойницы. Кирша знал больше, чем тобольские летописцы, беседовавшие с ермаковцами. Он утверждал, что казаки, преодолев горные перевалы, попали на Баранчук. Известный историк Сибири Герард Миллер, будучи за Уралом, слышал рассказы местных жителей о том, что казаки перетащили свои струги на Баранчук, кроме самых тяжелых, брошенных в пути. Гонцы Ермака составили для посольского приказа подробнейшую роспись пути с Волги в Сибирь. По их словам, Отряд Ермака прошел вверх по Волге и Камою рекой вверх же, а из Камы реки поворотил направо в Чусовую реку, и Чусовую шел вверх же, а из Чусовой реки — в Серебряную реку. А Серебряная река пришла от Сибирской страны в Чусовую реку с правой стороны и Серебряную рекою вверх же. А с Серебряной реки шел до реки Баранчука, Волоком и суды на себе волочили, а рекою Баранчуком вниз в реку Тагил, а Тагилом рекою на низ же в Туру реку. Проходя по Уралу, экспедиция оставила после себя зримые следы, то были не зимовище, а брошенные суда. При составлении чертежной книги «Сибири и Урала» Семен Ремезов написал подле наименования реки Серебрянки «Лежат суды Ермаковы». Кунгурские сказы пояснили эту помету. Казаки Ермака тяжелые суда покинули на Серебрянке. Прошло столетие, и Ермаковы струги сгнили. От них остались дырявые остовы, сквозь которые пробивались кусты и деревья. И те старые суда, записано в кунгурских сказах, где они лежат, сквозь их дна деревья проросли. Среди буйной лесной зелени останки стругов были едва заметны. Но и тогда народная тропа к ним не заросла. Один уральский историк писал в конце XVIII века. Струги Ермаковы и поныне многим лесникам известны, ибо где они на берегах оставлены, вырос на них кустарник немалый. Заросшие лесом струги могли принадлежать не Ермаку, а царским судовым ратям, следовавшим по его следам. Как бы то ни было, они служили надежным ориентиром для тех, кто столетия спустя искал маршрут сибирской экспедиции. На склоне лет Ремезов составил вместе с сыновьями свой последний «Атлас» — служебную чертежную книгу. На карте Среднего Урала знаменитый картограф сделал помету. Волок Ермаков И красным пунктиром обозначил путь экспедиции по реке Серебрянки, по одному из ее притоков, названному ими Чуй, и далее за Волоком, по рекам Журавль, Баранчук и Тагил. Путь в Сибирь был далек и труден. Всего труднее далось казакам начало пути. Флотилия Ермака плыла по часовой и Серебрянке, суда продвигались вперед со скоростью улитки. По расчетам Строгановского летописца, казаки прошли часовую до устья Серебрянки будто бы за четыре дня, а Серебрянку преодолели за два дня. Попав на Сибирскую дорогу, на самом деле ее тогда не было и в помине, казаки поставили тут городок земляной и назвали его Ермаков Какуй. Когда городок был готов, ермаковцы стали перевозиться на двадцать пять поприщ, Через волок на реку Журавль. По Журавлю они вышли на Туру, где и нашли сибирскую страну. Рассказ летописца подкупает своей точностью, но доверять его словам все же не следует. В росписи из архива ирмака отсутствовал какой бы то ни было намек на строительство земляного городища, хотя такое городище и могло служить ориентиром для посланных в Сибирь воевод. Летописец на самом деле плохо представлял себе географию за Зауралья. С реки Журавль казаки никак не могли попасть на Туру, ибо журавлик впадает в Баранчук, Баранчук — в Тагил, а Тагил — в Туру. Западные отроги уральских гор весьма протяженны и занимают между речи Чусовой и Камы. В предгорьях реки отличаются стремительным течением. В верхней части Чусовой течение особенно мощное. Посреди быстрого потока там и тут торчат огромные скалы. Вместе с многочисленными подводными камнями и мелями эти скалы таят большую опасность. Но вольные казаки были опытными навигаторами, особенно черкасы запорожцы В своих засеках на Днепре они подвергали новичка особому испытанию — Ему поручали провести чайку через знаменитые Днепровские пороги, следуя против течения. Чайка, судно для речных и морских плаваний, использовалась запорожцами для дальних походов. Лишь тогда молодого казака допускали в круг как полноправного члена товарищества. Чем дальше поднимались казаки вверх по часовой, тем больше сил тратили грибцы, чтобы преодолеть течение. По временам суда приходилось тащить Бичевой, но многие казаки бурлачили на Волге, так что дело это было им не в диковинку. За несколько десятков верст до устья реки Серебрянки казачья флотилия пристала к берегу подле огромной скалы, поднимавшейся вверх на сорок метров. Песнь Кирши Данилова сохранила память об этой стоянке. И пошли они вверх по чусовой реке, где бы ермаку зима зимовать. И нашли они вечеру каменку на той чусовой реке. На висячем большом каменю: И зашли они сверх того каменю, Опущались в ту пещеру казаки. Много немало, Двести человек, а которые остались люди похужее, на другой стороне в такую же они печеру убирались, И тут им было хорошо зима зимовать. Исполинский камень и ныне высится на часовой подле устья реки Ермаковки. В середине камня издали видно овальное отверстие, вход в пещеру. Добраться до входа можно лишь по веревке сверху. Грот, названный пещерой Ермака, очень мал. В него могут поместиться разом не более двух десятков человек. Так что двести ермаковцев никак не могли зимовать там. Минули десятилетия после похода, и пещера Ермака приобрела большую известность благодаря слухам о спрятанных там сокровищах. О них слыхали от местных сторожилов голландец Витцин и ученый-немец Герард Миллер. Сто лет спустя один русский писатель, побывав на Чусовой, записал сказку о том, что Ермак искусный в чародействе зимовал в этом месте и, спрятав тут свои сокровища, приказал духом стеречь их. С Чусовой Ермак повернул на Серебрянку. Свое название эта река получила за чистую прозрачную воду, отливавшую серебром. Берега Серебрянки порой сужались до десяти 12 метров, течение оставалось столь же стремительным, как и на часовой. Чтобы дать отдых людям, Ермак сделал остановку на длинном в полверсты лесистом острове. В память об этом местные жители впоследствии назвали остров Ермаковым. В предгорьях Урала реки имеют берега скалистые и обрывистые, высота которых порой достигала ста-двухсот метров. Благодаря этому в пору дождей реки не затопляли округу. Зато уровень воды в них поднимался на два метра и более. Благодаря большой воде казаки получили возможность подвести свои тяжело груженные струги к самым перевалам. Тагильские перевалы находились в том районе Уральского хребта, который подвергся сильному разрушению. К северу от перевалов располагалась гора Благодатная. Сопки в районе Благодатной не превышали 700 метров над уровнем моря. Сама гора Благодатная поднималась ввысь почти на 400 метров. Ермаку предстояло решить весьма трудную задачу — переправить через горы целую флотилию, насчитывавшую несколько десятков тяжело судов. Вольным казакам не раз приходилось преодолевать многокилометровые волоки, перебираясь с Волги на Дон и обратно. Обычно они перетаскивали струги на катках. На Урале волоков не было. Чтобы добраться до перевала, ермаковцы рубили просеку в чащах и буреломе. У них не было возможности выровнять каменистый путь и волочить суда по земле, используя катки. Пришлось тащить грузы и суда на руках. В Москве Черкас Александров рассказывал, что казачий отряд с Серебряной реки шел до реки до Баранчука волоком, И суда казаки на себе волочили. В сказах из кунгурской летописи также сообщалось, что казаки оставили на Серебрянке тяжелые суда, а легкие таскали на Тагил через Волоки. Запорожцам случалось переносить свои чайки по степи на большие расстояния. Один турецкий автор писал, что казаки делали из веревок лямки и словно носильщики поднимали суда себе на спину. Порой они переправляли до трехсот чаек по суше и таким путем появлялись на Черноморском побережье в совершенно неожиданных местах. Запорожские чайки были крупнее волжских стругов. Они вмещали по 50-70 человек. Казаки Ермака выстроили себе несколько тяжелых стругов, но в его отряде преобладали легкие струги. Их казаки смогли перетащить через горы. Тагильские перевалы, на которых побывал казачий отряд, даже по своему виду отличались от обычных горных перевалов. Как и в некоторых других местах Среднего Урала, тут располагались большие седловины, основательно заболоченные даже в летнюю пору. Здесь отряд Ермака пересек линию, разделяющую Европу и Азию. После небольшого отдыха казаки начали спуск по восточному склону Уральских гор. Спуск потребовал меньшего напряжения сил, нежели подъем. Главные трудности остались позади. Близ перевалов брали начало ручьи, впадавшие в Журавль и Баранчук. По их руслу казаки продолжали свой путь. Когда камень остался позади, Ермаку пришлось позаботиться об экипажах и грузах сброшенных тяжелых судов. Мелководные ручьи были непригодны для спуска на воду новых стругов. Пришлось наскоро рубить деревья и мастерить небольшие плоты. Люди вздохнули с облегчением, когда за поворотом показалась речка Баранчук. Речка имела протяженность немногим более 65 километров. Берега ее отличались крутизной. По Баранчуку флотилия спустилась на Тагил. Тут уже ничто не препятствовало ее плаванию. В ширину Тагил имел до 60-80 метров, в глубину до полутора метров. На Тагиле казаки устроили плодбище и спустили на воду несколько стругов. По преданию, их лагерь располагался у подножия «Медведь камня» поблизости от магнитной горы. На сибирских реках казакам не надо было, выбиваясь из сил, идти против течения. Вода сама несла казачьи челны, подхватывая их на быстринах. Стремительно проплыв вниз по Тагилу, флотилия попала на более медленную туру. По этой реке ей предстояло плыть наибольшее расстояние — несколько сот верст. Ширина туры — от 80 до 200 метров, глубина — до 6 метров, дно песчаное, без порогов. Река петляет посреди открытых и плоских берегов. С Туры экспедиция попала на Табул. Эта река протекает по болотистой и лесистой равнине. По тоболу Ермак прошел много верст. Налегая на весла, используя паруса при попутном ветре, флотилия быстро преодолела это расстояние. Казаки живо помнили чувство изумления, которое охватило их в неведомой стране. Не победа! а неудачи запечатлелись в их памяти. Оказавшись за Уральскими перевалами, казаки, записал Ремезов, убедились, что сибирская страна богата и всем изобильна, и живущие люди в ней не воисты не невоинственны. Окружающие места казались совсем глухими и лешими. Поселения были разбросаны по берегам рек на огромном расстоянии одно от другого. Жители смотрели на пришельцев с детским любопытством. Казаки забыли об осторожности. Беспечность едва не довела их до беды. Стояла поздняя осень. По берегам темнел таежный лес. Местами к реке подступала степь, покрытая жухлой травой. Ночью становилась зябка, и казаки, пристав к берегу, разводили костры. На заре суда вновь трогались в путь, выслав вперед сторожевой струк. Однажды сторожевой корабль опередил флотилию на версту. В сумерках кормчий велел бросить якорь. Кругом было пустынно и дико. Дремучий лес спускался к самым берегам. Казаки не подозревали того, что притаившиеся в лесу бусурмане давно заметили их и крались за ними следом вдоль берега, спрямляя путь там, где река петляла. Мансийские воины появились из лесной чащи так неожиданно, что казаки не успели взяться за оружие. Струг был захвачен мгновенно. К счастью для казаков, манси не знали, что делать с захваченным судном и попавшими в их руки пленниками. Они проявили не меньшую беспечность, чем казацкий караул. Им невдомек было, что за одиночным стругом движется целая флотилия. Когда казаки с подоспевших судов подняли пальбу, по мансийские воины разбежались, оставив на берегу своих пленников. Ермак выручил своих незадачливых караульных. Продвижение казаков неизбежно замедлилось бы, если бы им пришлось преодолевать сопротивление местного населения. Самые достоверные источники упоминают, однако, лишь о незначительных стычках, которые не могли задержать отряд. Черкас Александров и другие посланцы Ермака подали в посольский приказ сказку, известную по тексту Погодинской летописи. Они кратко и без всяких прикрас описали свое первое столкновение с татарами на реке Турье. «Догребли до деревни, до ипанчины, что ныне словит Туринский острог», — добавил переписчик. И тут у ирмака с татары с Кучумовыми бой был, а языка татарского не изымаша. Будучи людьми не книжными, казаки не употребляли выражений, к которым неизменно прибегали летописцы, едва речь заходила о войне. В их сказке не было места ни брани великой, ни бою кроваву. Как люди военные, казаки подчеркнули, что потерпели в первой стычке неудачу, ибо им не удалось добыть языка, столь необходимого в начале похода. Неудача могла иметь катастрофические последствия для всей экспедиции. Бежавшие из-под Епанчина татары добрались до кошлыка раньше Ермака, и царю Кучуму все то стало ведомо. Сибирский хан своевременно получил известие о появлении русских. Черкас Александров считал, что Ермаку в конце концов помогла беспечность Кучума, который приходу на себя Ермакова не чаял, а чаял, что Ермак воротится назад на часовую. Но Черкас ошибался. Хан знал, что русский царь, поглощенный войной на западных границах, вывел почти все гарнизоны из своих приуральских крепостей. Он спешил использовать военную слабость России и послал на пермский край царевича Аллея с Ратью. Аллей был старшим сыном Кучума и наследником его царства. Он получил приказ занять Чердынь, главный опорный пункт русских в Приуралье. Появление русских ратных людей на Тагиле и Туре позволяло думать, что в пермских городах вовсе не осталось сил. Следовательно, захватить их не составляло труда. Кучум со дня на день ждал вестей о падении пермских городов. Как только черденский воевода подвергнется нападению, русские должны будут немедленно отозвать своих ратников из сибирских пределов. Именно на это и рассчитывал Кучум. Сибирский властитель разбирался в русских делах. Он знал, что нагайские князья бесчестят послов московского царя, а тот старается избежать войны с ними и шлет богатые дары. Москва не будет воевать с сибирским ханством. В расчеты Кучума, однако, закралась ошибка. Он не знал того, что вольные волжские казаки двинулись в Сибирь по собственному pachinu.